Глава 4. Они опоздали. Небольшой узкий зал был переполнен, оставались места только в самых передних рядах. Все курили, в зале стоял дым. Пимброк провел Мухина и Лилиан во второй ряд. Как только они уселись, потух свет и начался показ. Первым шел трофейный фильм о наступлении отряда итальянской фашистской милиции в британском Сомали. Старый фильм шепнул Мухин. «Неинтересно». «Где же ваш фильм о русском фронте?» — спросила Лилиан. «Сначала закуска, потом суп, потом другие блюда и под конец десерт», — сказал Пимброк. Лилиан фыркнула. «Неужели обед будет состоять из таких протухших блюд?» Майор Эймс и капитан Робинс Маленький, шустрый, с рыжей шевелюрой прошли по пустому коридору и остановились перед дверью рядом с дамской туалетной. Эймс вставил ключ и осторожно открыл дверь. Робинс осветил карманным фонариком порог, никаких ниток натянуто не было. Они вошли в комнату. Луч фонарика скользнул по стене. «Осторожно!» — прошипел Эймс. «Увидятся двора!» Они подошли к столу. На портативной пишущей машинке лежали русские, американские и английские газеты и журналы, а в ящиках стола книжки и географические карты. На книжной полке были разложены соломенные матерчатые куклы и деревянные игрушки. На ночном столике стояли часы со светящимся циферблатом. Пришлось пересмотреть все газеты, журналы и книги, В них могли быть спрятаны листочки с записями, но ничего обнаружить не удалось. Корзинка для бумажного мусора была набита обрывками газет, оберточной бумагой и порванными открытками. Эймс приказал Робинзу взять эти клочки открыток. Часы показывали 7.15. После фильма об итальянцах в Сомали началась кинохроника о вступлении немецких войск в Афины. Лилиан шепнула. «Здесь очень душно Совсем задыхаюсь». «Сейчас будет интересный фильм», — шепнул ей на ухо Пимброк. Его губы слегка коснулись ее уха. Оно было маленьким, совсем детским. «Хочу домой», — сказала она капризным голосом. Пимброк всунул ей в руку плиточку жевательной резинки. «Деточка, очевидно, хочет не домой». «Ее ждет какой-нибудь дядя?» Она вздохнула. «К сожалению, никто не ждет», и мотнула головой. Пимброк ткнулся носом в ее волосы и сказал, «Ваши волосы пахнут летним утром в саду». «У вас повадки опытного повесы. А в целом вы напоминаете бутылку, наполненную шампанским с другой планеты». Пимброк коснулся губами ее уха. Она повела плечами, но не переменила позы. — Очень душно, — сказал Мухин и посмотрел на ручные часы. — Двадцать минут восьмого. — Потерпите немножко, — шепнула ему Лилиан. Сейчас будет интересный фильм. — Где же записные книжки? — спросил Робинс. — Он умнее, чем вы думаете, — ответил Эймс. — Носит с собой. «А тетрадки?» Эймс отодвинул в штору и взял с подоконника портфель. Но содержимое портфеля разочаровало обоих. Словари, вырезки из газет и копировальная бумага. Робинс тщательно обследовал платяной шкаф и прощупал все карманы на пиджаке и плаще. Тем временем Эймс осмотрел чемодан. В нем тоже не было ничего интересного, никаких тетрадок и завесных книжек. Может быть он пишет симпатическими чернилами? Спросила Робинс, показав на чистые блокноты. Эймс вынул из чемодана блокноты и протянул их Робинзу. Скажите Эльоту, пусть сделает химическую проверку. Робинс вышел из номера, держа в руке блокноты и порванные открытки. На настольных часах было 7 часов 32 минуты. После хроникальных фильмов стали показывать американскую игровую картину «Аллея Тин Пен». «Говорят, хорошая картина», — сказала Лилиан. «Играют Алиса фэй и Бетти гребл «Я видел этот фильм в Лондоне. Наверное, фильмов о Восточном фронте показывать не будут». Мухин встал. «Я пойду». Но Пимброк усадил его обратно. «Подождите». «Может быть, эту картину прервут и покажут другую. Пойдемте вместе. Вчера поймали двух нацистских диверсантов у отеля «Анфа» и начались всякие строгости. Проверяют всех на улицах и вас могут задержать». «У меня корреспондентская карточка», — сказал Мухин. «Все равно задержат и отведут в штаб военной полиции. А если со мной, то ничего не будет». Эймс пошарил под креслом и наткнулся на коробку. В ней был крокодил, сделанный из материи, и какая-то штука из соломы, похожая на птицу. Подойдя к двери, Эймс прильнул к ней ухом. Через некоторое время в коридоре послышались быстрые и легкие шаги. Затем раздался тихий стук в дверь. Три быстрых, два с интервалами. Эймс открыл дверь, впустил Робинза. «Блокноты проверили», — доложил Робинс. «Ничего не написано. Сейчас они сохнут». Он бросил в корзину обрывки открыток. «Засуньте поглубже», — приказал Эймс. «Они были взяты со дна. Надо быть повнимательней». Пимброк стиснул руку Лилиан и шепнул. «Останемся до конца. Я готов сидеть вот так рядом с вами хоть до утра». «А у меня горло пересохло. Я нечаянно проглотила вашу резинку». «Удержите вашего соседа. Вы можете его уговорить. Мне хочется посидеть вот так. — А сколько времени сейчас? — спросила Лилиан. Пимброк поднес часы к глазам. Семь часов сорок две минуты. Но он сказал, семь двадцать. Может быть, немножко отстают? Уговорите соседа остаться, хорошо? Он взял ее руку и положил на свое колено. Она промолчала. Эймс подошел к ночному столику и открыл ящичек. В нем были пакетики ваты и таблетки. Робинс пошел в ванную. Эймс открыл нижний ящик стола. Там оказались ботинки. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Стукнули два раза. Эймс застыл на месте. Из ванной вышел Робинс и прижался к стене. Стук повторился. Затем послышался голос. Мужчина сказал по-французски, с трудом ворочая языком. «Кло, ты дома? Скорее одевайся и приходи, а то пристрелю!» Послышались удаляющиеся шаги. «Перепутал пьяная скотина!» — прошептал Робинс и вытер рукавом лоб. Настольные часы показывали семь сорок восемь. «Мне душно, я выйду», — сказал Мухин. Пимброк шепнул Лилиан на ухо. «Скажите ему, чтобы остался. Вы мне обещали». «Ничего не обещала. Мне тоже хочется выйти». «А что вас связывает с этим русским? Он вам нравится?» «Скорее я ему нравлюсь. Мне хочется как следует влюбить его в себя и посмотреть, что получится». «Если речь идет об эксперименте, то предлагаю себя в качестве подопытного кролика. Хорошо?» Лилиан сняла его руку со своего плеча. Мухин что-то тихо сказал Лилиан и встал. «У меня тоже голова болит», — сказала она и встала. «Больше не могу». Они пошли по проходу, заставленному стульями. Пимброк поднес к глазам часы. «Без пяти восемь. Там, наверное, еще не кончили. Надо задержать его. Нет обоих». Она сперва сделала вид, что намерена остаться и уговорить Мухина тоже остаться, но потом вдруг пошла за ним. Ясно, что они связаны друг с другом. Неужели догадались? Эймс осветил кровать, луч скользнул по подушке, из-под нее выглядывал угол книжного переплета. Эймс поднял подушку и вытащил книгу и тетрадь с клеенчатой обложкой. Книга была на русском языке, и, судя по внешнему виду текста, сборник стихов, а на титульном листе было написано карандашом 38.1, 46, 2, 58, 3, 38.4, 18, 5, 10, 6. Что это? спросил Робинс. То, что мы искали, ответил Эймс. «В тетради записи, а эта книга может быть кодом. Берите!» Он посмотрел на часы. «Уже без трех восемь. Скорей!» Эймс посмотрел под одеялом и приподнял матрац Больше ничего не было спрятано. Робинс, держа книгу и тетрадь, быстро вышел из номера. В фойе Лилиан обернулась к Пимброку. «Я хотела посмотреть на зверство нацистов, а вместо этого...» Она страдальчески поморщилась. «Вы мне все пальцы переломали. Я боялась, что откусите еще мне ухо». «А почему вы не остались?» — строго спросил Пимброк. «Не сердитесь». Она погладила его рукав. «Мне ужасно пить хочется. Пойдемте в ресторан при нашем отеле». Она посмотрела на ручные часики и поднесла их к уху. «У меня остановились. Сколько сейчас?» Восемь ответил Мухин. Лилиан заглянула Пимброку в лицо. Мухин подошел к выходу и оглянулся. Лилиан хотела взять Пимброка под руку, но тот быстро пошел вперед. Эймс еще раз осмотрел портфель, ящики стола и подоконник. На часах было пять минут девятого. Уже прошло больше часа. Минутные стрелки вертятся со скоростью секундных. Сидят они еще в казино? «А если Пимброк не смог их задержать? Оттуда десять минут ходьбы. Их могут подвести сюда на машине. Лилиан может упросить любого». Робинс застрял. Черт, дорога каждая секунда. Эймс подошел к двери. Пимброк пошел впереди по темному переулку. Мухин окликнул его. «Мы сюда шли не этой дорогой. Надо налево». «Этот путь короче!» — буркнул Пимброк, не останавливаясь. «Эй, ничего не вижу!» — жалобно протянула Лилиан. «Посвятите мне!» «К сожалению, нельзя!» Мухин подошел к Лилиан и взял ее под руку. «Сейчас вы привыкнете к темноте. Осторожнее, здесь камни!» Пимброк оглянулся. Позади Лилиан и Мухина шли две фигуры. Это те, о которых говорил Эймс. Значит, можно действовать. Пимброк прибавил шагу. В дверь постучали. Эймс впустил Робинза. «Неприятность», — произнес тяжело дыша Робинс. «Один аппарат испортился. Побежали за другим». «Мы погибли!» Эймс ударил себя кулаком по боку. «Они, наверное, уже идут сюда». На часах было 8.12. «Катастрофа!» — простонал Эймс. Робинс молча вышел из комнаты. Пимброк увидел в темноте яму. Он подошел к ней, взмахнул руками и, сдавленно крикнув, прыгнул вниз. Лилиан пронзительно крикнула. Кто-то выскочил из-за дерева и тоже прыгнул в канаву прямо на Пимброка. Мухин подбежал к канаве и зажег фонарик но в ту же секунду кто-то выхватил у него фонарик и толкнул в грудь. Сзади засвистели, послышался топот ног. К Мухину подбежал солдат и приставил к его животу автомат. — Я советский корреспондент, — сказал Мухин. Эймс впустил Робинса в комнату. — Все в порядке, — быстро сказал Робинс. — Аппарат починили и сняли все. Они положили балалокноты в чемодан, а книгу и тетрадь под подушку. Робинс поправил подушку, но Эймс снова смял ее. Вот так было, надо помнить. Робинс споткнулся у кровати и чуть не растянулся на полу. Он поправил отодвинувшийся край коврика. Эймс осветил еще раз фонариком стол и кровать и взглянул на часы. Восемь часов двадцать минуты. Они вышли из комнаты. Мухина и Лилиан привели в штаб американской военной полиции напротив казино. Здоровенный солдат в высоком шлеме и с дубинкой на поясе ощупал карманы Мухина и втолкнул его в маленькую комнатку с окном с забитым досками. — Я советский журналист, — сказал Мухин и вынул из кармана удостоверение. Американец молча взял удостоверение, показал подбородком на скамейку в углу и вышел в коридор. Эймс спустился вниз и, пройдя через вестибюль, вышел на улицу. Перед отелем стоял джип. Из машины выскочил Пимброк. «Кончили игру?» — спросил он. «Только что. А где твои спутники?» «Я спрашиваю, когда кончили. Только точно. В 8.20». «А они вышли из казино ровно в 8.00». Пимброк щелкнул пальцами. «Я был уверен, что вы еще возитесь, и принял меры. Под самым носом американского патруля инсценировал падение в яму и вызвал тревогу. И в результате этого двое подозрительных штатских угодили к американцам. Я сейчас же выручил Лилиан и доставил сюда. Она сейчас принимает ванну, и скоро мы пойдем в ресторан, поужинаем вдвоем». Эймс сердито махнул рукой. «Меня интересуют не твои ольковные похождения, а дело. Где он?» «Это вовсе не ольковное похождение. Мне кажется, что она действительно связана с Мухиным, поэтому-то я и закрутил с ней острый флирт. А что касается русского, то я сейчас еду в американскую военную полицию освобождать его». Имброк хлопнул шофера по спине, и машина умчалась. Эймс посмотрел на часы у входа в отель. 9 часов пятнадцать минут он закурил трубку операция покер закончилась благополучно